Глава 55 Утро во вторник было пасмурным, и резкий холодный ветер заставил обитателей Чатома разыскать в своих шкафах рубашки с длинными рукавами и пиджаки. Агентство получило новый список продаваемых домов, и Элейн лично ходила по округе, фотографируя эти дома так, чтобы показать их с лучшей стороны. Она сама проявила и увеличила фото и накануне принесла их в контору. Проснувшись и почувствовав прохладу в воздухе, Мардж решила пойти в офис пораньше и воспользоваться часом спокойствия, чтобы переоформить витрины. Она приехала туда в половине восьмого и начала убирать из витрин висевшие там снимки. В десять минут девятого она закончила свою работу и, стоя на тротуаре, критически рассматривала результаты своих стараний. «Очень мило», — подумала она, восхищаясь полученным эффектом. Фотографии были необыкновенно хороши, и показывали владения в лучшем свете. Там был старый кейпский дом на кокол кавридж очаровательный морской домик на Сэндс-Шуз-Лейн, такой же на Дип-Уотер-Лейн и дюжина других, поменьше размерами, но не менее привлекательных владений. Самым важным среди списка было поместье на самом берегу бухты Уитшир, Специально для фотографирования этого владения Элейн нанимала фотографа, делающего съемки с воздуха, которого она всегда использовала для снятия панорамных снимков. Мардж поместила это фото в центре витрины, в том месте, где раньше висела обрамленная аэрофотография Ремембе-хауса. услышала... как сзади зааплодировали. Она быстро обернулась. — Я покупаю все, — сказала Элейн, вылезая из машины. «Продано — Продано! Мардж подождала, пока Элейн подошла и встала возле неё. Честно, что вы скажете? Элейн изучила выставку. — Думаю, они прекрасно выглядят. Полагаю, настало время выставить моего любимчика снимок Ремембе Хауса. Мне казалось, вы уверены, что Николсы собираются купить его? Лень прошла за ней в агентство. У меня впечатление, что с Мэнли Николс не все в порядке. «Я никогда не встречалась с ней», — сказала Мардж, — «но Адам Николс очень приятный человек». Я помню, каким грустным он приехал сюда в прошлом году, и как вы водили его повсюду. Он тогда снимал коттедж с парка возле вашего дома, правда? Правильно. Элейн нашла фото, ремембе хаоса, прислоненное к стулу. «У меня идея», — сказала она. «Давайте пошлем его Скотту Ковию». Когда у него все утрясется, я не удивлюсь, если он останется на Кэппе. А они с Вивиан сходили с ума по этому дому. По крайней мере, так он не забудет об этом доме. Просто на случай, если Николсы не возьмут его. Но, предположим, он не заинтересуется. Если дом вернется на рынок, вам не будет жаль, что у вас Не осталось фотографии. У меня есть негатив. Я смогу сделать другие копии. Элейн прошла к себе в кабинет. Мардж начала перекладывать фото, снятые с витрины, в переполненный альбом на столе в приемной. Звяканье колокольчика на входной двери возвестило о первом посетителе. Это был посыльный из цветочного магазина. Он внес вазу с розами на длинных черенках. «Для мисс Аткинс», — сказал он. «Я и не воображала, что они для меня», — заметила Марш. «Отнеси их ей, ты знаешь дорогу». После его ухода Марш стала восхищаться цветами. «Какие великолепные!» «Теперь это стало частым явлением». Но что это? В букете была узкая лента с нарисованным на ней числом 106. Я знаю, что вы еще не так стары, Элейн. Джон просто прелесть. Столько дней осталось до нашей свадьбы. Он романтик. И бог-свидетель их осталось совсем немного. Элейн, вы думали о том, чтобы родить ребенка? У него уже есть один. А мне нравится думать, что Эми и я становимся ближе. Но эми 17, она собирается в колледж. Было бы совсем по-другому, если бы она была ребенком. Элень засмеялась. Если бы она была ребенком, я не вышла бы за Джона. Я просто не настолько увлечена семейной жизнью. Зазвонил телефон. «Я возьму». Элейн сняла трубку. «Агентство Аткинс по недвижимости», — говорит Элейн Аткинс. Она послушала. «Адам! Так плохо! Я имею в виду, что слушание звучит так страшно!» «Конечно, я дам показания. Встретиться с тобой за ланчем?» Было бы прекрасно. В час? Увидимся. Вешая трубку, она рассказала Мардж. Созывается слушание по делу о смерти Вивиан Кови, что означает присутствие прессы. Поэтому у всех нас будет возможность сходить с ума по Скотту. Она встала. «Где картинка Ремембе у моего стола, показала ей матч. Давайте перешлем ее Скотту записочкой. Четким, решительным почерком она быстро набросала несколько предложений. «Дорогой Скотт, я только что узнала о слушании и рада возможности позволить узнать всему свету, как счастливы были вы и Вивиан в тот прекрасный день, когда смотрели «Ремембе Вам так понравился вид, что мне захотелось, чтобы эта фотография напоминала вам об этом. Ваша Элейн